глава 41 надо готовиться к поездке в даблити для начала посчитать что я могу предложить из посуды чьи простые с добавками на молот соли что там у нас еще а изделия мастера Рея. их тоже надо учесть возможно девчонки успеют со своими куклами стеклом пока торговать не буду свои бы потребности обеспечить А их много, очень много. Но пора подумать и о рекламе своих гончаров на тему кирпича, черепицы, да и мастера-печника, после выполнения моих срочных заказов, чтобы они не остались без заработков. И начать следует, как мне кажется, с моего соседа-ухажера МакГрена. Он как сорок падок на все новое и блестящее. Как все закончу, проведу ему экскурсию по дому. Пусть тоже начинает утепляться, мне не жалко а у людей будет работа и заработок. И теперь о неприятном надо подумать. Хотела я была отправить лэрду МакКонную весточку, что жива, да сервизик небольшой в подарок. Но после его хитромудрого поступка с чаем как-то не слишком хочется. Знаю я этих властимущих. Еще только когда Мишка начинал свой бизнес, приходилось давать взятки властным дяденькам, кому деньгами, а кому и, образно говоря, борзыми щенками — Да так, что после пришлось отказаться от пары фирм, так как их продукция заинтересовала уважаемых личностей. Как бы Лэрду это дело не понравилось настолько, что он решил отжать у меня бизнес. Если напрямую не получится, то просто выдаст меня замуж за нужного человека под соусом заботы обо мне несчастной вдовице. А уж методов заставить меня поделиться секретами мастерства существует много, начиная от моего ребенка и заканчивая банальным «кулаком в глаз». Методы бизнеса похожи хоть в двадцать первом веке, хоть в шестнадцатом. Так что пока погожу с изъявлениями глубокой признательности. Все решив для себя и обдумав, я глубоко вздохнула и пошла притворять свои планы в жизни. То есть для начала проехать в деревню к кузнецу и далее по списку. Собрав свои вилки в походную сумку, поехала к кузнецу. Тот долго вертел в руках мои задумки, Слушал, что я горячо ему втолковываю, словесно и помогая в этом процессе неизменным размахиванием руками. Потом, бурча себе под нос нечто вроде «И чего только эти лэрды не выдумают», сказал, что сделает. Заодно заказала ему лопатку для торта и венчик. В конце концов, попаданка я или нет. Для лопатки нашла в доставшейся мне доле мужа Мэри гнутую перегнутую серебряную чашу. Из нее же кузнец и лишние зубцы для вилок сделает. В общем, будет у меня дорого, богато, как в лучших домах. Посмеиваясь над собой, вышла от кузнеца и поехала посмотреть на социальный дом. Там, пока шло все нормально, все по плану, еще с неделю и можно будет устанавливать перекрытие, настилать потолок и строить крышу. Думаю, к холодам завершим строительство. Поездив по своей округе, немного успокоилась и двинулась домой. Там меня ожидал несчастный случай. Оказывается, мужики, работавшие на лесозаготовке, решили привлечь к работе еще одного парнягу, родственника одного из лесорубов, пришедшего к родне на заработки. Поскольку проинструктировать его на тему техники безопасности никто не удосужился, да просто и не знали мы о новичке, то повел он себя безответственно. Не отошел от падающего дерева на нужное расстояние. И отскочившей веткой его ударило по плечу. Рука висела плетью, и при попытке поднять ее, парень оглашал кругу воем. И что интересно, когда парня взяли на лесосеку, меня не спрашивали. А случилась беда, притащили его ко мне. Но я ведь не врач и даже не знахарка. У меня лишь доставшиеся от мэри знания травницы. А тут явно травки не помогут. Но, глядя на выжидающие лица мужиков, я сдалась. Осторожно ощупала руку парня. Вроде боли он не почувствовал. Нигде ничего не скрипело и не хрустело. Но двигать рукой он не мог. Начала смотреть выше. Вот тут и хрустнула. И парень взвыл раненным буйволом. Перелом ключицы. Ну, это я так думаю. Когда-то мой племянник, сын младшей сестры, катаясь на велосипеде, упал и сломал ключицу. Так ему просто наложили повязку как офицерскую портупею, подвязали руку на косынку и все. Через четыре недели скакал, как новенький. Попросив Крессу принести старую простынь, принялась сооружать пострадавшему повязку, как я ее помнила. Потом напоила его обезболивающим отваром и отправила домой. Фу, теперь они точно со всеми болячками бегать ко мне будут. А Грегору хвоста накручу. Этих особо умных контролировать надо нещадно. Еще проверила, как дела в будущей стеклодувной. Там штукатурили стены, заделывая все щели. И печники занимались большой печью. Как сказал мастер, еще не меньше недели и будет работать. Отлично. Я рада. Думала, дольше растянут. Как раз и отделка тут закончится. Неожиданно у мастера появился вопрос ко мне. «Леди Мэри, я вот хотел бы себе в доме такую печь сделать. Вы не против?» «Я изумилась, помилуй Господь. Почему я должна быть против?» «Конечно. Если вы хотите, то стройте себе. Я вам деньги плачу, а уж вы сами договариваетесь с гончаром насчет кирпича. Глины и песка у каждого во дворе хватает. Пропорции смеси я вам дала, так что дерзайте. Хотите дополнительно утепляться? Настилайте полы, потолок, поднимайте крышу, штукатурьте стены. Много что можно улучшить». Мастер вернулся к работе довольный. «Да, однако. Мои мастера не останутся без работы. Скоро все мои строители поймут преимущество теплого жилья». В гончарне тоже кипела работа. Иннис занималась своей росписью. Бернис расписывала личики следующей партии кукол. Предыдущие уже были покрыты глазурью и выглядели очень даже хорошенькими. Рядом с Бернис сидела Юна. Девочки все-таки подружились. Она шила туловище для готовых уже кукольных головок. Первую куклу ей помогла сшить мама, а теперь Юна сама шила. Туловище решили делать простые, без вторичных половых признаков, не те времена. Но выходила у девочки аккуратно, и даже ручки кукольные получались с пальчиками. Для набивки использовали промытую чистую шерсть овец. После Юна придумает наряды для кукол. Мы решили, что будут как благородные леди, так и куклы в национальных шотландских нарядах. А Бернис по-прежнему, кроме кукол, набивала руку в росписи бракованных изделий. Я, честно, их глазировала, обжигала и отдавала девочке. Она их бережно складывала у себя в шкафу. Не могу сказать точно, но, как мне кажется, она хотела бы немного посуды подарить своим сестричкам. Она их любит. Мы с ней договорились, что ее заработанные, как горничные деньги, я буду хранить у себя. Если она пойдет на ярмарку, то выдам, сколько попросит. А когда идет навестить семью, денег давать не буду, иначе мачеха, если не выклинчит, то просто отберет. Я предлагала, чтобы Берни сохранила деньги у дяди, но она решила, что у меня лучше. Кстати, рядом с Юной сидела и ее страшненькая кукла Мэри. Я спросила девочку Юна, ты теперь, наверное, выберешь себе новую красивую куклу. Девочка испуганно схватила свою куклу, прижала к себе и тихонько сказала: нет, моя Мэри лучше всех. И она красивая. Ну, раз ребенку нравится. А меня ждала очередная норма по производству посуды. На сей раз к обычному набору я решила сделать еще две чайных пары для подарка старичку-аптекарю. Нравился мне этот немного суетливый, но увлеченный своим делом человек. К тому же мне импонировало то, что у него в аптеке не продавались снадобья типа глаз летучих мышей или подобной ерунды. То есть дримучим знахарем он не был. Я бы даже сказала, что скорее он неплохой химик. Вот ему в подарок совсем не жалко изготовить небольшой чайный наборчик и пару мешочков разных чаев. А для настоятеля жалко. Так и прошел мой день в заботах, размышлениях, трудах. За гончарным кругом вообще хорошо думается. Вечером, позвав Уилли, мы уселись на нашем любимом месте под навесом на крыльце. Пришло время учебного часа и вечерней сказки перед сном. Мальчик уже бойко считал и знал половину букв. К холодам освоим азбуку и будем учиться читать. Сейчас малышу стало веселее в замке. Он подружился с детьми прибывших и целый день играл с ними. Там были его ровесники. Надо посмотреть в городе какую-нибудь азбуку и простенькую книжку. Пусть без картинок их и не нарисует. Ребенок должен учиться грамоте. «Кстати, надо поговорить с женщинами из новеньких. Кто из них грамотный, пусть учат своих детей тоже грамоте. В жизни грамота всегда может пригодиться. И вообще, пришла пора поговорить с новыми семьями насчет их будущего жилья. Не будут же они всю жизнь жить в казарме. Наступает оседлая мирная жизнь, пусть строят свои дома. Сразу за крепостной стеной места много, там даже кипрей вездесущий не растет». Пусть расчищают землю от камней и начинают копать землю под фундаменты. Нынче нулевой цикл освоят уже хорошо, а на следующий год и строят. За зиму запасают стройматериал и все, что нужно для строительства. Сегодня Юна с гордостью продемонстрировала первую полностью экипированную куклу. Платье, трепичные туфельки, соломенная сумочка через плечо, шляпка-капор. Показала я такую мастеру, чтобы он сделал для кукол подобные. Знаю, что в моде до таких шляпок еще пара веков впереди, но эта партия кукол с раскрашенными керамическими волосами, и только такая шляпка удачно впишется в облик куклы. А вот следующую партию головок кукольных будем делать с разными прическами. Протянуть подготовленную шерсть примитивным крючком через специальные дырочки в голове куклы несложно. Зато можно будет получить и локоны, и косу, И просто скрученный бублик. Так до вечера я и провела время на гончарне. Ох, чувствую, что скоро появится мой кавалер Макгрен. Так что поставки от моего купца должны быть уже готовы. Вечером попросила Кузю найти и пригласить ко мне на Фанти. Именно пригласить, а не приказать. Пожилой джентльмен иногда бывает обидчив на ровном месте. Не угадаешь. Добрый вечер, на Нафантий. «Последнее время почти не вижу тебя. Все ли у тебя хорошо?» Нафанти тяжко вздохнул. «Да вот, Люся, все меня эта деревня беспокоит. Брауни свободных ищу для них. У нас в округе только одного нашел, и то только потому, что семья крестьянская, там одному домовику работа есть. А этот подрос, и ему деваться некуда. Вот я его и, и уговорил пойти в ту деревню. Ларика надо попросить Посмотрит на домовенка, если есть способности, пусть своему мастерству огородника научит. Надо подальше идти искать еще Брауни. Я тоже задумалась. Старик прав, конечно, но если он уйдет, боюсь оставаться тут без его защиты. Да и завтра Ларика хотела отправить в деревню Ривер-Вилледж, речная деревня, если перевести на русский. Надо камень дома попросить для него у Нафантия. Сказала об этом все домовому. Тот усмехнулся в бороду. Камень дам. Он же теперь наш, Ларик-то. Это ты хорошо придумала. Пусть обиходят наши посадки. А насчет защиты замка кое-что я Кузьме показал уже, так что не переживай. Соседи пока не закончится лето и до самых холодов не пойдут в набеги. Свои земли надо обработать. Некогда им пока. А в замке Макдональда сейчас наследника прямого этой семьи ищут. Так что с той стороны тоже угроз нет. Все его дружки в прошлый раз так напугались, что до сих пор по пабам сказки рассказывают. Не сунутся они больше. Так и порешили. Завтра Ларик едет в деревню, а послезавтра сам на Фантии пойдет с поисковой экспедицией. Но отсутствовать он будет не более недели, ибо нам надо ехать в город. Утром меня начали одолевать мысли на тему сельского хозяйства. — Началось все с того, что липа, вздыхая, сообщила, что привезенный картофель закончился. А я так и не показала им новое блюдо драники. Верно, я хотела было, да посмотрев на клубни, поняла, что они еще жидковаты, не годятся на драники. Да и как не хотелось бы мне идти по пути всех попаданок, но придется. Надо идти опять к кузнецу, заказывать для своей кухни терку. Даже две кухарки солдатской кухни тоже нужно такую. Вот и подалась я в сторону огорода, посидеть, подумать, дать отдых глазам, взирая на зеленое. Присела на лавку, машинально отметив наш позорный заборчик вокруг огорода из бракованного горбыля. Надо бы заказать у Макгрена штакетник. А если у него нет такого? Подсказать ему? А почему бы и нет? Сделаю доброе, безвозмездное дело для этого мира, принесу местечковый стиль периода развивающегося социализма. Останется только сирень и чуремуху посадить за штакетником».